«Дорога». В коридоре выкрикивают мое имя. В дверь чем-то громко колотят. Возможно, прикладом. «Дорога. Надо вспомнить дорогу. Вена, Лондон, Мадрид. На грузовом самолете я долетел до Маракеша, а оттуда поймал попутку, грузовик». Водитель, немного говоривший по-русски, спросил, что у меня такое в чемодане и почему оно так воняет. Я объяснил, что везу человеческую голову, что я вскрыл топором череп и положил голову на солнце, чтобы на нее налетели мухи, что через все отверстия мухи пробрались внутрь и отложили яйца, из которых и вывелись личинки, и теперь личинки эти пожирают мозг. Услышав такую шутку, водитель рассмеялся, но все равно спросил, зачем. «Чтобы он попал на небеса», — ответил я. «Так ты верующий?» «Пока нет. Сперва посмотрю, как он воскреснет». Больше водитель ничего не говорил. Но когда он высадил меня в Эль-Аюни, и я отдал ему мои последние рубли, высунулся из окна и быстро прошептал, «Они идут по вашему следу, сеньор». «Кто?» «Не знаю, я слышал это в Маракеше». Он дал по газам и скрылся в черных клубах дыма. Я отпер дверь в квартиру и вдохнул затхлый воздух. Я жил и работал тут несколько месяцев. Здесь я страдал, надеялся, ликовал, плакал, ошибался и, несмотря ни на что, сотворил чудо. Но прежде всего я тосковал по дому и по Кларе. Распахнув двери и окна, я вытер пыль с макулятора памяти, включил его и облегченно вздохнул. Похоже, батареи по-прежнему производили ток. Я вытащил из сумки свадебную фотографию, поставил ее на стол возле макулятора, сел, еще раз вздохнул и сосредоточился. ветер из пустыни колыхал тяжелые занавески на окнах я начал с самого начала змея кусает себя за хвост круг замкнулся я закрываю глаза теперь все на месте все что нужно удалить стереть навсегда и клара тоже клара любимая моя прости меня дверь с грохотом распахивается а я нажимаю большую кнопку с надписью делит и больше ничего не пом Я смотрю на большой вентилятор на потолке. Его лопасти медленно вращаются, а вот я шевельнуться не могу. До меня доносятся два звука — тихое жужжание и мерный стук. Затем в поле зрения показались два лица. Какие-то люди, одетые в песочного цвета униформу, целятся в меня из автоматов. Вопросов у меня много, а вот ответ есть только на один из них — стук. Узнать его несложно. Это трость Даниэля Эггера, председателя совета директоров Антуэл Мед, компании, в которой я работаю. «Отпустите его», — донеслось до меня. Голос тоже принадлежит Эггеру. Способность двигаться вернулась ко мне, и я сажусь. Озираюсь. Я сижу на полу в полутемной комнате, куда свет просачивается лишь сквозь занавешенные окна. Где же это мы? Эггер усаживается на стул передо мной. На нем такая же униформа, как на всех остальных, чересчур новая, так что вряд ли это его старая полковничья униформа, сохранившаяся с тех времен, когда он еще не встал во главе семейного предприятия. Лицо у него слегка покраснело от солнца. Он упирается подбородком в гладкий черный набалдашник. Узнать бы, из чего этот набалдашник, а то Эггер вечно трет его, словно талисман. Эггер обращает на меня холодный умный взгляд». «Где формула?» — хрипло спрашивает он. Наверное, простудился. «Формула?» «Описание препарата, придурок». Он произносит это спокойно, словно называя меня по имени. «Придурок? Я допустил какую-то ошибку?» «Но она же есть в отчетах, которые я отправлял Копферу», — растерялся я. «В каких отчетах?» «В каких?» «Исследовательских отчетах по препарату аит 1 Мы каждую неделю их отправляем, и «Анх», прошипел Эггер, «я про Анх говорю». Я смотрю на него потом на вооруженных людей в комнате, что здесь такое творится. «Анх», повторяю я, а мозг принимается искать за куток, в котором прячется это слово. Эггер выжидающе смотрит на меня, и мой мозг, наконец, находит где-то внутри это слово. В ящичке, куда сложены мои детские воспоминания тех времен, когда я интересовался Египтом. Вы про иероглиф, обозначающий вечную жизнь? Обожженное лицо Эггера краснеет еще сильнее. Он оборачивается к столу за спиной, на котором стоит непонятно для чего предназначенный прибор, похожий на персональные компьютеры, которые существовали до краха технологий. Эггер хватает какой-то предмет, стоящий возле прибора, и подносит к моему лицу. «Если не дашь мне формулу, мы найдем ее и убьем». В руках у него фотография в рамке. Себя я, разумеется, узнаю, а вот женщина рядом со мной совершенно незнакомая. Мы одеты, как жених и невеста, и я силюсь припомнить, по какому случаю мы так нарядились, наверное, в честь карнавала или какой-то розыгрыш придумали. Я по-настоящему пытаюсь вспомнить, но красивое, хоть и стареющее лицо женщины не вызывает у меня никаких воспоминаний. а Эггер, похоже, всерьез полагает, будто угрожает мне. Может, он слегка не в себе? Господин Эггер, мне и впрямь очень жаль, говорю я, но вынужден признать, что не понимаю, о чем вы говорите. Чувства, которое я вижу во взгляде Эггера, сложно охарактеризовать однозначно. Ярость, ненависть, отчаяние, страх. Как я уже сказал, точно и не определишь. «Шеф!» — послышался другой голос. Я посмотрел вглубь комнаты на мужчину с сержантскими нашивками на груди. Автоматом он показывает на потертый кожаный чемодан. Там что-то гудит. Остальные машинально отступают к стене. Браун командует Эггер. Проверь, не бомба ли там. Яволь! Из полумрака выступает еще один мужчина. Он держит в руках металлический предмет, похожий на те, что в былые времена назывались мобильными телефонами. подносит его к чемодану, и я наконец узнаю этот чемодан. Он достался мне от моего брата Юргена. Неужто это я его сюда привез? Но тут я понял, почему ничего не понимаю и почему у меня такое ощущение, будто я смотрю на пазл, где отсутствуют не просто отдельные кусочки, а целые фрагменты. Стоящий на столе прибор с монитором очень похож на тот, что я когда-то применял при работе с пациентом, пережившим травму. Такой прибор. называется макулятором памяти, и он способен стирать из памяти отдельные образы и темы, оставляя остальные воспоминания нетронутыми. Значит, я пропустил собственную память через уничтожитель? Эггер спрашивал про какое-то описание. Получается, я удалил из памяти это описание. Чего? Бомбы? И эта самая бомба лежит в... В чемодане все чисто, говорит мужчина с металлическим аппаратом. Открывай! — командует Эггер. «Люди вокруг прижимаются к стенам. Сердце у меня колотится быстрее». «Если мы не найдем формулу, то умрем», — шипит Эггер. «Давай живей!» Сержант делает шаг к чемодану и, расстегнув оба замка, кажется, задерживает дыхание и роняет открытый чемодан на пол. Жужжание оглушительное, а перед глазами словно бушует черная буря «Живая ночь». Лишь секунду спустя я понимаю, что это такое. Тяжелой, неделимой массой поднимается оно к потолку и дробится на части, которые распадаются на более мелкие части. Это мухи. Жирные, мясистые мухи. И теперь, когда они заполонили всю комнату, взгляд мой упал на содержимое чемодана. Человеческая голова. Вот что там лежит. Череп вскрыт. Глаза, губы, щеки. Все мягкие ткани отсутствуют. Видимо, их пожрали личинки, целое поколение, а может и больше, которые уже успели превратиться во взрослых мух. И несмотря ни на что, возможно, благодаря безволосой голове и черепу в форме яйца, я узнаю необычайно умного ученого, которого я когда-то назначил своим заместителем, Бернарда Юхансона. Ветер откидывает в сторону тяжелые занавески, в комнату врывается солнечный свет, и мое лицо обдает горячим воздухом. «Мухи!» — кричит Эггер. «Они к свету летят! Ловите мух!» Остальные недоуменно смотрят на него, переводят взгляд на и рой, волшебным образом рассосавшийся. Теперь в комнате осталось лишь несколько мух, они вьются под потолком вокруг вентилятора. Один из мужчин принимается стрелять по ним. «Нет!» — кричит Эггер. Судя по голосу, он того и гляди расплачется. «Меня никто не останавливает, я встаю», Подхожу к окну и раздвигаю занавески. Я смотрю на склон холма, на крыше внизу. Чуть поодаль застройка заканчивается, уступая место пустыне. А дальше лишь песок и солнце. Оно либо молодое и поднимается, либо старое и садится. Сложно сказать, когда не знаешь, где какая сторона света. Вид очень красивый. И, кстати, о небе. Ведь эти мухи впервые за всю свою короткую жизнь, средняя продолжительности жизни мухи составляет 28 дней, ощутили свободу и уносят в небеса голову Бернарда Юхансена, то есть ее съеденные частицы. Я закрываю глаза и сам тоже ощущаю удивительную свободу, несмотря на вооруженных людей у меня за спиной. Не знаю, от чего это, но я совершенно точно от чего-то избавился И теперь чувствую себя легким, как... да, как муха. А если они не лишают меня свободы, значит, пристрелят? Возможно, и так. Ведь я что-то забыл, скорее всего, решил стереть из памяти. По крайней мере, это единственное возможное объяснение, которое кажется очевидным, если соединить точки, представшие передо мной в этой комнате. И, подводя итог отмеренного мне времени, что я скажу? что я потратил мою жизнь, мои 28 дней, разрабатывая АИТ-1, препарат, благодаря которому человек, возможно, будет меньше страдать. Поэтому нет, это время не потрачено впустую. Все хорошо, у меня всего было вдоволь. И тем не менее, где-то там, внутри, меня гнетет странная пустота. Словно ампутированный орган, да, иначе и не опишешь. И, вглядываясь в эту пустоту, я чувствую – «Мне чего-то недостает, мне недостает былой любви, любви к одной единственной женщине».